Глава восьмая Этот памятный для меня разговор произошел через два дня после того, как старший лейтенант Рогожин набил себе татуировку. Мы сидели в командирской палатке и пили чай. Командир с какой-то задумчивой отрешенностью рассматривал меня, а я тихонько прихлебывал горячий чай и молчал. Вдруг, как будто что-то решив для себя, Рогожин поинтересовался. «Не хочешь меня ни о чем спросить?» «Да нет, товарищ старший лейтенант», — слегка удивился я. «А должен?» «Руслан». «Что?» «Я говорю наедине, зови меня по имени». И неожиданно, тепло улыбнувшись, предложил. «Если хочешь, кури». А -а -а, «Спасибо, я не хочу, Руслан». «Что?» «Я говорю, надо сказать спасибо, я не хочу, Руслан». «Да как это?» «Пытаюсь помочь себе жестами». «Ладно, не парься, потом привыкнешь». «Так что же, ни о чем спросить меня не хочешь?» «Да нет». «Ладно, я сам спрошу. Как тебе ощущение от ускорения?» И пристально так в глаза мне смотрят «Какое ускорение, товарищ старший лейтенант?» Покачав головой, немного раздраженно говорит. «То самое, из-за которого твои руки в синяк превратились». «Товарищ, хрясь!» Ударив кулаком по столу, привстал и, навалившись на стол, придавил меня взглядом. «Ты это брось! Сдохнуть хочешь, щенок!» «В следующий раз сердце откажет, и все! Пишите письма!» Неожиданно успокоившись, сел на стул и, прикрыв глаза, спросил. «Может, гуманней добить тебя, чтобы не мучился? Что ты глазами хлопаешь? Чай не девка, не соблазнюсь!» А я сидел потерянно и не знал, что сказать. Ведь даже себе боялся признаться в произошедшем, хотя результат был на лицо точнее, на руке. «Думал, слегка крышей еду, такие галюны ловить. Ведь такого не бывает. Нет, я, конечно, замечал, что в бою время течёт как бы медленней, но это от адреналина, восприятие ускоряется и всё такое. А здесь? Я же видел, как пуля летит. Медленно так. А если запрут в какой-нибудь лаборатории, и всё, получи, папа, похоронку на сына. Ну нафиг». Видно, что-то такое отразилось на моём лице, и Рогожин, усмехнувшись, сказал, «Достань сигареты». Я, послушно вытащив из кармана пачку Явы, протянул ему. «Не надо!» И, убрав руки за спину, продолжил. «Открой!» Открыв, с ожиданием смотрю на него. «Посчитай. Пять?» Командир улыбается. «Ты уверен?» «Посчитай снова!» Пожав плечами, перевожу взгляд на пачку. «Черт! Четыре!» «Гоню?» поднимая взгляд на Рогожина. «Твою мать! Сидит довольный, улыбаясь, а во рту сигарета!» «Он же не курит!» — пролетела шальная мысль. «Млядь! Това... А, Руслан!» Командир все так же, улыбаясь, подмигивает. «Ну что, учиться будем?» «Опять?» — содрогаюсь я. Палатку заливает хохот Руслана. «Я пытаюсь сдержаться, но мне это не удается, поэтому присоединяюсь к нему. И вот, наконец-то, тяжесть, преследовавшая меня последние дни, отступила». «Стало легко и свободно. Теперь не пропаду. Мой командир любому глотку порвет за своих». «Ну что ж, брат Егорка, для начала я научу тебя контролировать этот процесс, вызывая его по своему желанию, и регулировать скорость. А то, знаешь ли, перестараешься и загнешься с непривычки, особенно если так разгоняться. Кстати, удивил ты меня, даже не знал, что так разогнаться можно. Хотя в твоем случае даже не знаю, чего ожидать еще». «В моем случае?» — заинтересовался я. «А что со мной?» «Ничего, просто удивил ты меня». «Странно. Я вдруг отчетливо понял, врет, но настаивать не рискнул. Ведь не первая оговорка, далеко не первая, и не последняя. И ведь, сколько я помню, с самого первого дня нашего знакомства он уделял мне пристальное внимание и гонял больше, и бил больнее». на это я так возмущаюсь. Если бы Руслан не гонял меня, то, скорее всего, остался бы я на том перевале рядом с Тунгусом. Или чуть позже. Поводов-то хоть отбавляй.